86. -е. Энциклопедия. «Светлые души». Некоторые всю жизнь только о том и думают, как бы истребить максимальное количество своих современников. У других все мысли напротив о том, как помочь ближним. Вот трое таких людей, известных прискорбно мало. Ирена Сендлер была дочерью польского врача, посвятившего жизнь помощи тем, кому не повезло. В 1942 году, переодевшись в медсестру имевшую официальное разрешение выявлять больных тифом, она организовала бегство из варшавского гетто 1200 еврейских детей. В 1943 году на нее донесли, она была арестована, подверглась пыткам, но ничего не рассказала. Ее приговорили к казни, она сбежала и продолжила активное сопротивление. В конце войны она помогала спасенным ею детям находить родителей. В список их имен она зарыла в кувшине у себя в саду. Она умерла в 98 лет, жалея, что не спасла еще больше людей. В 13 лет австралийцу Джеймсу Харрисону удалили легкое. Ему перелили несколько литров крови, он лежал в больнице 3 месяца. Все это время он не переставал думать о донорах, которым был обязан жизнью. Моральный долг перед ними стал его навязчивой идеей. Выписавшись, он решил, что после совершеннолетия будет как можно чаще сдавать кровь. Джеймс Харрисон был обладателем редкого антигена, спасительного для младенцев с болезнью резуса, смертельной формой анемии. За 52 года он более тысячи раз давал кровь и спас 2 миллиона детей. Благодаря его крови ученые смогли даже создать вакцину. Армянин Шавараш Карапетян родился в 1953 году. Он был 17-кратным чемпионом мира по плаванию, 13-кратным чемпионом Европы, 7-кратным чемпионом СССР держателем 11 мировых рекордов. Утром 16 сентября 1976 года, бегая, как обычно, трусцой в компании брата, он увидел, как рейсовый троллейбус в результате заноса падает в холодное ереванское водохранилище. Все 92 пассажира были без сознания. Шаварш прыгнул в мутную воду, нырнул, нашел на глубине 10 метров автобус, разбил ногами заднее стекло, порезавшись осколками, и вытащил 30 человек, которых на берегу откачивал его брат. 20 из них выжили. После этого подвига, раненый, обессиленный, испытавший переохлаждение, он полтора месяца пролежал в коме. Через 9 лет после этой драмы он очутился рядом с горящим зданием, внутри которого в огненной ловушке оказалось много людей. И снова, не колеблясь, стал рискуя жизнью спасать людей. И опять ему пришлось несколько месяцев лежать в больнице, залечивая ожоги. Его имя носит астероид. Эдмонд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12.